Глава сорок шестая. «Спокойно, Ася, всё нормально. Можно выдохнуть?» «Выдохнуть? Просто слов нет. Круто! Он предлагает мне выдохнуть. Вы что тут делаете?» «Смотрю на мужчину, лицо которого сейчас выглядит очень суровым. Подчищаю косяки твоего Романа Игоревича». «Косяки? Интересно, что он имеет в виду?» «А что, не косяк? Отправить тебя с охраны которая всё провафлила?» «Что? Что сделала?» то и сделала. Какого они тебя одну отпустили? Они не отпускали, я... Ага, сама ушла. Анастасия Львовна святая простота. Ты что думала, что если ты переехала к Вишневскому, если у вас с ним шуры-муры, то всё? Ты теперь неприкасаемая? Стрелец явно перегибает, и мне неприятно слышать его слова. И вообще... Нет, вообще видеть его сегодня приятно, потому что потому что, как вспомню вспышки камер и эти дикие вопросы, мне становится дурно. У нас не шуры-муры, по крайней мере, мне очень хочется так думать, что это не просто шуры-муры, это... это серьёзнее. Да знаю я, знаю, у вас всё серьёзно. А можно без этого, а, мистер Сарказм? Да я без этого, правда, я понимаю всё. Что вы понимаете, Павел? Да сразу ты на него запала, поэтому деньги у него не взяла, а у меня взяла. «Деньги? Я в первую минуту не понимаю, о чём он. Но помнишь, он тебе тогда предлагал на новую коляску? Я ж видел всё. Ты не взяла, ему швырнула. А когда я предложил взяла. Погоди, я краснее, потому что мне дико стыдно. Я ведь с этими перипетиями в личной жизни вообще забыла про долг стрельцу. Хотя деньги у меня отложены. Господи, какой ужас! Простите, Павел, Паш, я я отдам, я просто... Да я не об этом. Ты у него не взяла, а когда я предложил, не отказалась. Я ведь взяла в долг. Я знаю. У него то бы и в долг не взяла, потому что он сразу был, он... А я так, погулять вышел. Глупый ты, стрелец, ты сразу был... Друг. Но я и говорю, я вечно во френдзоне Вот и не вечно. Есть некоторые, с которыми можно из этой зоны выйти. Илона имеешь в виду. Ага. «Ты кофе хочешь?» «Не знаю почему, но со Стрельцом стало вдруг как-то спокойно. И ещё проще общаться, чем раньше. Может, потому что расставили точки над «и»?» «Если сваришь фирменный». Вспоминаю, что рассказывала ему о кофе, когда мы гуляли с коляской. Да, я уже тогда понимала, что Павел действительно может быть только другом. Правда, о романе с Романом я тоже тогда не думала. Пока я варю кофе, Стрелец куда-то звонит, кому-то пишет. Мой телефон тоже начинает гудеть и вибрировать. Звук у меня стабильно выключен, чтобы не мешать Алёшке спать. Звонит Роман. «Ася, что случилось у тебя?» «У меня?» Смотрю вопросительно на стрельца, который ухмыляется. «У меня всё нормально?» «Я знаю, как у тебя нормально. Уже получил ответ. Ты зачем поехала на квартиру одна? Ты пошла туда одна. Зачем? И вообще?» Стрелец нагло выхватывает мой телефон и отвечает. «Слышь, Вишневский, ты палку не перегибай. Отчёт он получил. «Своих архаровцев отчитывай. Они без меня у тебя за неделю разболовались Ты кому поручил свою женщину охранять? Вот с него и спрашивай». «Хорошо, что есть нормальные люди, которые продолжают нормально работать». А Роман явно недоволен тем, как его отчитал бывший начальник службы безопасности. Я слышу его голос. «А кто этих людей мне набрала Стрелец. Это твои ребята так хреново работают. Потому что начальника нужно найти нормального». У меня был нормальный. Да только весь вышел. Дай трубку Айси». Стрелец опять ухмыляется. Передает обратно телефон и выходит из кухни, где я пытаюсь уследить за кофе, который вот-вот убежит. Всё-таки успеваю снять турку. Роман ничего не говорит. Слышу его дыхание. «Что ты молчишь?» «Я... мне стыдно за то, что я не смог обеспечить твою безопасность». «Всё нормально со мной, только...» «Всё совсем ненормально, потому что я неожиданно начинаю реветь» рыдая в трубку всхлипывая, заикаясь, не могу связать двух слов. — Ася, ты что, Ася? Чёрт, в чём дело ты? Прибегает Павел, хватает меня за плечи. — Ты что, ошпарилась, обожглась? Где болит, что? — Я... я... я... скучаю, — говорю, утыкаясь в грудь Стрельцова, прижимая к уху телефон. — Я так скучаю. Рома, пожалуйста, приезжай. я я люблю тебя Я вылетаю через два часа, милая. Я вечером уже буду с тобой. Только не плачь, слышишь? Не плачь. Я... я тоже тебя люблю. Схлипываю, кивая в трубку, понимая, что он не увидит и не услышит. Отключаюсь. Машинально кладу телефон в задний карман. отстраняясь от Стрельцова. Мне стыдно. И хорошо. Потому что я сказала то, что сказала. И он тоже сказал то, что сказал. Капец. Последнее, чего я ожидал от жизни, это то, что девушка, на которую я запал... Будет, рыдая на моей груди, признаваться в любви другому. «Прости, реально стыдно. Да ладно, чего ж. Зато будет что вспомнить. И чем Вишневского подкалывать? Не надо его подкалывать. Я по-дружески. По-дружески бы ты вернулся к нему на работу, и я была бы спокойна из за него, и за себя, и за детей». «За детей?» Павел хитро смотрит. «А что, уже и дети намечаются? Вот вы быстрые». Хочется ответить, но в горле ком, если бы. Наливая кофе, добавляю сахар и порционные сливки. Они всегда лежат в холодильнике. Кофеманы меня поймут. Хоть я и люблю чёрный, но иногда хочется немного смягчить пилюлю. Мы попиваем по чашке кофе, потом я иду собирать вещи. Павел остаётся на кухне, опять кого-то вызванивает, что-то выясняет. Приходит примерно минут через сорок. «Ну что, я всё выяснил». «Не ну-ка, ни стрелец!» Ой, сама смеюсь, прикрывая рот ладошкой. Извини, это у нас теперь семейная поговорка. Я понял. В любви признаётесь на моей груди, сочиняете поговорки про меня. Вам осталось меня усыновить. Мы подумаем. Почему бы и нет? Своих детей не будет, а тут уже такой взрослый, состоявшийся деть. Рассказываю. Твой бывший это всё организовал. Явно имеет зуб на Вишневского. Ещё бы. «Я так понял, что он к нему приходил. Рассказал, что ты скрываешь правду о ребёнке. Потребовал денег за информацию. Роман ему деньги перевёл. А потом платёж отозвал. Там какая-то очень простая, но хитрая схемка. А Гена твой — крокодил. Он не мой. Перебиваю, потому что реально он не мой. Но извини. Не твой крокодил обещал Роману ещё и опеку на тебя натравить. Как я понимаю, было дело, да? Киваю. Было. И, в общем, даже хорошо, что было, потому что иначе бы я не переехала к Роме. И... Нет, всё равно бы переехала. Вишневский бы что-нибудь придумал. Роман хотел Геннадия посильнее прижать. Мне ребята рассказали, с которыми я раньше работал, что получили установки. Но Гене удалось как-то на дно залечь. Смылся он куда-то, а сегодня вот всплыл. Да уж, очень точное определение для таких людей, как Гена. Он смывается, всплывает. И не тонет, увы. «Не бойся, мы не таких топили. У них это что, с Илона семейная?» Мысли мои читать. «Хотя они же ещё не семья». «Гена ещё тогда связался с ушлой бабёнкой из СМИ. Они как раз готовили сюжеты о том, как ты пыталась ребёнка продать. Я не пыталась. Я в курсе. Но новая слишком ужаренная. От таких не отказываются. Счастье, что Илона от подруги всё узнала. Я кое-что успел загасить. В общем, почти всё». Но сама эта журналисточка оказалась мерзкой бабёнкой. Вроде бы согласилась на наши условия, бабки взяла, но... Мой телефон снова вибрирует. «Мама? Ох, со всей этой суматохой я совсем забыла о моих родителях. Я ведь раньше звонила им каждый день, а сейчас... Дня три точно не разговаривала с ними. Алло, да, мамуль?» «Ася, что случилось? Кому ты хочешь продать ребёнка?» «Занавес». «Дайте мне крокодила Гену, я его сама убью».